Майн. Необычные странствия бывшего наемника. Том 14. Пролог. От открытия к контракту. Штурмовой отряд был уничтожен. Такие слухи ходили. И слухи эти были собраны разведывательным отрядом имперской армии, потому информация была достоверной. И неправильно было назвать подобное слухами. Рорен считал это чем-то значительным но с точки зрения Империи был уничтожен отряд, состоящий преимущественно из авантюристов, которые не считались частью сил страны. Рядовые солдаты почти не пострадали, и в городе, где находился Роран, остальные особые шумихи не поднялась Чего не сказать о гильдии авантюристов. Все же все авантюристы, входившие в штурмовый отряд, были уничтожены неустановленным противником. Ущерб огромен... И гильдия срочно начала подавать заявления на новых авантюристов, увеличивая долю людей серебряного ранга. Именно об этом узнала Лепис в городе. А Рорен думал, что противник попался очень неудачный. Штурмовая отряд империи был уничтожен, столкнувшись со злым божеством ярости Рейс. К тому же на стороне королевства была тёмная эльфийка с силой злого божества похоти, а ещё был не явивший себя гордыня, поэтому нельзя было сказать, что все неприятности были от одной Рейс, Но с каким бы злым божеством столкнуться не пришлось, противники они не слишком подходящие для авантиристов медного и железного ранга. Если тут ждёт лишь напрасная смерть, Рорану казалось, что ещё больше сил устегивать не стоит. Но сообщить об этом Империи у него возможности не было. С Рейсом уже довелось встретиться, потому про неё они объяснить могли, чего нельзя было сделать в отношении других злых божеств. Роран не мог сказать, что двое его товарищей тоже злые божества, Поэтому молился, что Империя сможет заполучить информацию, пока не получит серьёзный ущерб и сможет что-то придумать. Нам как-то удалось отбиться отступить, но всё же злое божество — создание неприятное. Пострадавший в бою со злым божеством Ярости Роруя несколько дней не мог подняться с постели. А когда наконец смог, всё ещё по большей части лежал, ощущая тут и там онемение, и когда лекарь разрешил ему двигаться... Мужчина принялся размахивать своим мечом в саду при больнице, чтобы разработать своё тело. С обнажённым торсом в штанах и ботинках он прекратил тренировку, когда сидевшая на скамейке и посматривающая на него Ляпис начала бормотать. Он продолжал тренировку уже какое-то время и теперь покрылся потом, и из-за того, что здесь было прохладнее, в кафе, от мужчины поднимался пар. Наблюдавшая за ним Ляпис поднялась со скамейки и подала ему приготовленное заранее полотенце которым Рорен и принялся вытираться. Разве у Империи не было возможности обнаружить остальных помимо Рейс? Рорен тоже дал свои показания, он заранее все обговорил с Ляпис, умолчил про то, что Рейс злое божество, и рассказал, как всё было. История о том, как молодая девушка в одно мгновение сожгло как врагов, так и союзников, казалась абсурдной, а если бы Рорен сказал, что она злое божество, то уже начали бы сомневаться не в доверии, а в здравомыслии. «Похоже, их они не встречали», Даже я не могу постоянно ходить в Центр Армии Империи для сбора информации, потому мне неизвестно, о чём там думают. Даже тебе это не по силам. Скорее, просто не интересно. Лепис было не очень интересно, на чьей стороне превосходства, Империи или королевства. Даже если Империя будет уничтожена, она в таком случае просто заберёт одного Рорана и сбежит, всё же пусть с девушкой выглядит как обычная жрица, но на самом деле она демон, которого ненавидят на всём континенте. Куда важнее подумать о том, получится ли как-то встретиться с генералом имперской армии. Лепис больше интересовала не война, а один из генералов – Юрий Мудшилд. Когда-то он был командиром отряда наёмников, в котором состоял Роран. После того, как отряд был уничтожен и мужчина стал империстом, судьба командира оставалась неизвестной. Не так давно они узнали от случайно встреченного бывшего товарища Рорана, что мужчины находятся в империи на севере, но оказавшись здесь, они выяснили, что Юрий стал генералом, и обычным авантюристам, отправленным гильдией, встретиться с ним было не так уж и просто. Ляпис думала, что пусть даже с Юрием встретиться не получится, с помощью имеющейся информации можно было попробовать договориться с кем-то из его окружения. Чтобы встретиться с мужчиной потребуется время, но лучше так, чем вообще ничего не делать, и Ляпис уже выяснила, как же можно попасть к нему навстречу. «Было бы лучше, если бы он с нами сам связался», Сейчас в Империи говорили о том, что информацию о Рейс предоставил авантюрист по имени Роран. Потому какой-нибудь офицер вполне мог связаться с ним для получения более подробной информации, но пока ничего подобного не происходило. Лепис сожалела, что во время дачи показаний они не выглядели более внушительно, но сам Роран думал, что придумывать ничего не стоит, только подозрения усилят, потому считал правильным рассказать всё как есть. Было бы быстрее, если просто воспользоваться силой». И «Это жрица богознаний», — говорит. «Бог одобряет использование силы для получения знаний». «Другие священники на тебя точно разозлятся за такое». Девушка недовольно надулась, когда Роран спросил, где ещё можно найти жрицу, которая ради встречи с генералом раскидывает охрану. При желании она могла пройти мимо охраны и добраться до генерала Юрия, и Роран останавливал её, думая, что так она разрушит всё, чего они успели добиться. Верхнюю часть тела Рорана защищала куртка, подаренная высшим вампиром, а вот на ногах были обычные штаны потому, хоть он и восстановился от ожогов, но при движениях испытывал тупую боль, от которой его лицо исказилось. При том, что его вылечили Ляпис и другой целитель, раны были незначительными, и мужчина понимал, что бросать открытый вызов фрейс было опасно. «Без каких-то мер противодействия будет опасно. На наше злое божество мы тоже пока положиться не можем». Как сказала Ляпис, у Гулы были обожжены внутренние органы, и она пока всё ещё оставалась на кровати. Вообще, они считали, что злое божество обжорства не умрёт, но состояние женщины было не самым хорошим. Обычный человек умер, если бы его внутренние органы опалили, а состояние гулы улучшалось, демонстрируя жизнеспособность злого божества. Однако сообщить целителю о том, что у неё сожжены внутренние органы, они не могли. В таком случае пришлось бы объяснить, почему она ещё жива, а значит раскрыть её истинную личность. Так что считалось, что у неё не установленные раны, Её оставили без лечения, позволяя восстанавливаться за счёт собственных сил. Напоминавший гору мышц злое божество похоти Луксерия обгорел снаружи и весь в бинтах уже мог двигаться, но раны на коже всё ещё остались, потому он продолжил проходить лечение. Что касалось того, что с ним будет дальше, Роран и Лепис не желали знать этого вовсе и просто оставили его. «То есть нормально двигаться можем только я и ты?» «Не уверена, что ты уже можешь нормально двигаться», «Если братик использует мою силу, то восстановятся быстрее!» В голосе Рорана прозвучал голос, а он покачал головой. Это была девочка Сэна, чьё духовное тело прицепилось к Рорану, после того, как она, превращённая в высшую нежить короля безжизненных, была уничтожена. Сэна говорила, что если использовать для восстановления и истощения энергии, то ожоги быстро заживут, но силу придётся брать из жителей Салдот Империи, что для Рорана было неприемлемо. «Не изводи себя!» «Все же ожоги были серьезными». «Ну да. Когда пытаюсь двигаться, я это понимаю». Если он перегнет палку до полного восстановления, вряд ли отделается простой отсрочкой. К тому же ничего хорошего в том, что даже Лепис переживала. Роран думал продолжить тренировку, пока тело не начнет неметь, и тут заметила, что со стороны входа в больницу за ними наблюдали лекари-солдат. Было бы быстрее попробовать связаться через него. Учитывая раны господина Рорана... Можно было немного и подзадержаться, но в такие моменты время важно. Когда Роран указал на солдата, девушка пожала плечами и посмотрела на наблюдавшего за ними солдата, а потом дружелюбно улыбнулась и помахала рукой.